Глава двадцатая Сразу после занятий Полина и Лиза отправились в город. Вернулись они поздно, перед самым ужином. Выставили на стол покупки. Шампанское, мартини, швепс, коробку шоколада и ещё какие-то баночки и упаковки. Дина лишь равнодушно скользнула взглядом и опять уставилась в книгу. Булгаков ей сегодня никак не давался — Раз по десять приходилось перечитывать каждый абзац, и все равно в голове ничего толком не откладывалось. «Блин, так не вовремя тебя наказали?» — посокрушалась Лиза. «Честно говоря, лучше бы мы Полькин день рождения где-нибудь в городе отметили. Все равно же воскресенье. Можно было бы пораньше отсюда свалить на весь день. А так будем тут сидеть и трястись, что впалимся». «Можете поехать и отметить без меня?» — съели уловимые обиды, — ответила Дина. «Да ну ты что?» Возмутилась Полина. Конечно, мы лучше тут, но вместе. Ничего, проносило ведь раньше. И чумы здесь по воскресеньям не бывает, а ты сильно расстроилась, что тебя наказали. Да, ерунда, фыркнула Дина. Лучше спрячьте поскорее все это добро, пока кто-нибудь не заявился. У нее даже получилось скроить кривую улыбку, чтобы девчонки не догадались, как ей на самом деле тошно. Никому и ни за что она бы не рассказала, какое ей сегодня пришлось пережить унижение. «Да, правда», — согласилась Лиза, — «давайте лучше в шкаф все уберём». Полина, кряхтя, всунула пакеты в набитый одеждой шкаф, потом посмотрела на Дину сочувственно. Чума сильно ругалась. «Нет», — бесстрастно ответила Дина. «Правда, что она тебя из старост турнула?» — спросила Лиза. «Ну и коза же она». К горлу снова подкатили тошнота и горечь. Однако Дина не подала ей виду. Она скрестила руки на груди, вздернула подбородок кверху, поджала губы, изображая мимику Нонны Александровны. И с наигранным пафосом произнесла. «Тот, кто способен на такой гадкий поступок, недостоин носить высокое звание старосты». Девчонки прыснули. Потом Лиза добавила. Теперь от этого высокого звания Руденко руками и ногами открещивается. Сама слышала, как он Валику сказал, что не будет заниматься этими глупостями. Слушай, а зачем Валик вызывал сегодня с физики этого гопника? На миг снова волной поднялось удушающее чувство стыда. Умеет же Лиска ткнуть туда, где болит, и спросить то, чего нельзя никому рассказывать. Да отмахнулась Дина и соврала на ходу. Просто сказал ему насчет пересдачи теста. «А меня больше терзает вопрос, кто мог сдать Дину», задумчивым видом произнесла Полина. «Почему вы про это не думаете? Ведь это сделал кто-то из наших, тот, кто знал. А знали только мы». «И в самом деле», — свела бровик, — переносится Лиза. «Кто Лаврентьевне стукнул?» «Знали только я», — начала перечислять Полина, загибая пальцы. «Ты...» «Дина, Ник, Корбут и Приходько», — добавила Лиза. «Сто пудов это она и настучала. Сама подумай, ни я, ни ты, ни Дина. Ник бы никогда ее не сдал, Дима тоже не такой. Только Приходько остается. «Ну, все будет ей». «Да не она это», — прервала её Дина. «А кто тогда?» — спросили обе подруги хором. «Новенькие, точнее новенькая, Казанцева. Она меня видела». Сунула свой нос в кабинет как раз в тот момент, когда я вырвала страницу. Я думала, она только ему разболтала. Но, оказывается, не только ему. Еще и Лаврентий мне, выходит, донесла. «Вот же дрянь! А ты еще ее защищала! Я же говорила тебе, что ее надо проучить!» и «Правда, коза!» — согласилась Полина. «Стукача нам только не хватало. Что делать будем?» «Да, Дин, что ты ей сделаешь?» У Лизы загорелись глаза. «Ничего не буду делать. Я с мышами не вожусь. И вообще хочу, чтобы меня отчислили и отправили домой. Надоело все. «Брось, Дин. Сложила брови домиком Полина. «Это у тебя просто апатия. Осень. Да еще это вся фигня с Лабринтьевой и новенькими. Послезавтра повеселимся и...» «Блин, мне не довеселее теперь». Лиза нервно вышагивала по комнате из угла в угол. Она не мышь, она крыса. Дин, с ней серьезно надо что-то делать, у меня просто в голове не укладывается. Я вот тоже кое-кого у нас терпеть не могу и знаю про них всякое, но не бегу же и не докладываю. Дин, ну что будем делать-то с ней? Чего ты молчишь? Я ничего делать не буду. Ты серьезно? скинулась Лиза. Она на тебя настучала, и ты стерпишь? «Ты вот так просто проглотишь такое? Да никто тебя не поймет! Дина, что с тобой?» «А мне и не надо, чтобы меня понимали. Мне плевать, кто и что подумает. Я просто сама не хочу участвовать в этой мышиной возне!» Лиза хотела пылко возразить, но в последний момент осеклась. С минуту смотрела, чуть прищурившись на Дину. «Так тебе все-таки нравится маринеску, да?» — спросила она. «Как он появился, тебя не узнать стала. Из-за него ты вдруг стала такой добренькой, что даже решила простить эту крысу. Типа, раз он с ней дружит, то и ты не станешь ее трогать, да? Может, еще подружишься с ней?» «Ты достала меня своими идиотскими идеями», — вспыхнула Дина. «А с чего вдруг ты подставляешь правую щеку, когда тебя ударили по левой?» «Лиза, ты бредишь», — разозлилась Дина, — слава подруги ее уязвили сильнее, чем хотелось бы. «Ничего и никому я не прощаю, и никто мне не нравится, а уж Маринеску тем более. А таких, как Казанцева, вообще на дух не выношу. Я ее презираю и брезгую, и мне проще ее вовсе не замечать, считать пустым местом, считать, что ее попросту нет, чем влезть с ней в какие-то разборки и дрязги». «Ну нет». Так дело не пойдет. Если ей один раз сойдет это с рук, то она так и будет все время стучать на всех. — Ой, ладно тебе, лезок усмехнулась Дина. — Ты же не из-за меня негодуешь. Ты из-за корбу-то так на нее зла. — Ошибаешься. Здесь, Дин, не только твои интересы задеты. Это всех касается. Раз среди нас завелась крыса, нельзя на это просто закрыть глаза. — Да тут и без того, как в тюрьме, так еще нам стукача не хватало. «Девочки, не ссорьтесь», — взмолилась Полина, уже устав от каждодневных препирательств между подругами. «Дина, ты как хочешь, но я это так не оставлю. Пусть впредь ей неповадно будет стучать». «Ой, да делать ты что хочешь, только отвяжитесь все от меня». Этот спор и ее тоже вымотал, а она и без того чувствовала себя на исходе. Полинка права решила Дина, на нее и впрямь какая-то апатия навалилась». Внутри, в груди, постоянно давило. Все не нравилось и раздражало. И как никогда хотелось домой.